Цели индивидуальной психотерапии дневниковой карточки. Как терапевт может узнать о парасоицидальных действиях и другом целевом поведении пациента, которое имело место в промежутках между психотерапевтическими сеансами? Конечно, можно просто задать пациенту соответствующие вопросы. Это очень просто сделать, если негативные приоритетные поведенческие особенности случаются довольно часто или редко, имеет место позитивное поведение. Например, если начинающий пациент каждый день наносит себе порезы и нуждается в помощи, чтобы прекратить это поведение терапевту, не составит труда задавать пациенту соответствующие вопросы в начале каждого сеанса. Однако мой личный опыт показывает, что терапевту все труднее и труднее спрашивать о таком поведении, которое не соблюдалось в течение нескольких недель или месяцев. Например, если пациент перестал злоупотреблять алкоголем или принимать наркотики, терапевт чувствует себя в глупом положении, когда ему каждую неделю приходится спрашивать не сорвался ли тот, не вернулся ли к пагубной привычке. Если терапия сосредотачивается на повышении Использование поведенческих навыков И пациент усердно применяет необходимые навыки Терапевту может быть трудно раз за разом требовать отчета о прогрессии Однако по опыту я знаю, что пациент едва ли станет спонтанно говорить О проблемах с наркотиками и алкоголем Он может сообщать или не сообщать о парасуициде В зависимости от того, выполняет ли парасуицидальное действие коммуникативную функцию и Если пациент забрасывает работу над поведенческими навыками Он вряд ли будет считать это проблемой и станет сообщать об этом терапевту